нанесение ему смертельные раны, а Донзаса в непринятии мер к применению Дантеса и Пушкина предотвращении дуэли в противозаконном соглашении быть секундантом. В этой связи он полагал необходимым лишить Дантеса чинов и дворянского достоинства Определить на службу рядовым войска отдельного кавказского корпуса предотличной выслуги. В отношении Донзаса он высказал мнение о том, что за большие заслуги его перед отечеством и высокую нравственность ходатайствовать перед императором о милосердии к нему и ограничиться содержанием под арестом в крепости сроком на 4 месяца после отбытия которого возвратить на прежнее место службы. Командир гвардейского кавалерийского корпуса, генерал-лейтенант Кноринг, первый, исходя из материалов дела, указывал, подсудимый Дантес подлежит строгому наказанию на основании статей 352, 332, 82 и 173 свода уголовных законов. Но с учетом того, что он защищал честь оскорбленного отца, полагал применить к нему мягкое наказание, разжаловав в рядовые впредь до отличной выслуги с преданием церковному покаянию. Донзаса он считал виновным в недонесении начальства о дуэли между Пушкиным и Дантесом, и поэтому рекомендовал строго наказать но, принимая во внимание его 19-летнюю отличную и безупречную службу, предлагал согласиться с мнением генерала адъютанта графа Апраксина. 18 марта 1837 года генерал-аудитор Ноинский по окончанию рассмотрения военно-судебного дела доставленного от командующего отдельным гвардейским корпусом генерала-адъютанта Бестрома, произведенного по высочайшему повелению при к гвардии конном полку над поручиком Дантесом за дуэль с Пушкиным и подполковником Данзасом за участие в ней секундантом со стороны поэта, нашел следующее. Конфликт между Пушкиным и Дантесом возник с давнего времени. Поводом к нему послужило легкомысленное поведение Дантеса, который оскорблял жену Пушкина своим преследованиями, клонившимися к нарушению семейного спокойствия и святости супружеских прав. Анонимные письма в адрес Пушкина и продолжающиеся вызывающее поведение Дантеса к жене поэта, оскорбляющее ее честь, послужили основанием, к подозреванию Пушкина Геккерина в их написании, что следствиями судом не было установлено. Это естественно, так как отсутствовали соответствующие материалы для такого установления. Далее Наинский указывал, что Пушкин, после получения анонимных писем послал отцу подсудимого Дантеса, министру нидерландского двора Геккерину, письмо, которое того оскорбило. вследствием этого письма был вызов на дуэль Пушкина его сыном Дантесом. Руководствуясь 139-м воинским артикулом и статьей 352 «Свода уголовных законов», Наинский полагал, что за вызов Дантесам Пушкина на дуэль и его убийство лишить подсудимого чинов и приобретенного им российского дворянского достоинства зачислить в рядовые с определением на службу по назначению инспекторского департамента. Подсудимого Донзаса Наинский считал виновным в противозаконном согласии быть секундантом на дуэли Пушкина и в непринятии всех зависящих мер к предотвращению этой дуэли. За это он полагал необходимым лишить Данзаса чинов, считать его на основании статьи 354 «Свода уголовных законов» в качестве соучастника убийства на дуэли, но принимая во внимание,